С другой стороны, использование факторов межличностных возможностей не должно быть прикрытием для лишения социально неблагополучного индивида участливого отношения, привязанности, эмоциональной близости, одобрения и валидации со стороны терапевта. При таком отношении к себе даже самые трудные пациенты обычно постепенно начинают переходить к гораздо более позитивному и адаптивному поведению. Приход на психотерапевтический сеанс и присутствие до самого его завершения – уже достижение для многих пациентов. Действительно, социально неблагополучная жизнь многих индивидов с ПРЛ предполагает, что терапевт должен обеспечивать максимум межличностной безопасности, опеки и заботы для пациентов. Другими словами, терапевт должен находить возможность для положительного подкрепления пациентов. А если говорить еще проще, должен любить своих пациентов и обеспечивать им безопасность. Все необходимое для роста и процветания, а может и больше Терапевту также не следует демонстрировать пациентам слишком высокие критерии своего доброго отношения и одобрения Не следует воспринимать небольшой просчет пациента как катастрофу Подробнее я буду обсуждать этот вопрос в связи с принципами формирования или шейпинга